Глава восемнадцатая. Зикур. Минад родился третьим ребенком в семье Рипона и Мендеры. Самым старшим был Зикур, потом умерший в младенчестве Кимарх. Младшая Минада только единственная девочка в семье, Галайса, с детства отличавшаяся необыкновенной красотой. Отец Минада Рипон трудился гончаром, и сколько мальчик себя помнил, они жили в Андоне недалеко от речных ворот, прозванных так, потому что выходили в сторону великой реки Ямби, разливавшейся каждый год и выносившей в долину огромное количество черной вязкой земли, в которой хорошо рос Ка – пшеница. Минац осваивал азы гончарного мастерства с самого детства, понимая, что за хороший горшок платят хорошо. За один качественный горшок, расписанный хной и красками, можно получить столько мяса или рыбы, сколько вмещал сам горшок. Его старший брат вырос другим человеком. Едва вступив в пору взросления, он нанялся в воины и ходил с луком и мечом. Через два сезона разлива Ямби Зикура сделали старшим над десятком воинов, и его серая туника сменилась двуцветной бело-красной. Каждый год приходили сборщики налогов Атона Хепа, забиравшие очень много готовых горшков. В этом году Рипон заортачился и не захотел платить. Кричал, что его сын Зикур является военачальником и накажет сборщиков. Напрасно мать Минада Миндера пыталась успокоить мужа. Выведенные из себя упрямством гончара сборщики перебили оставшиеся горшки, прежде чем уйти в Осваяси. Вернувшийся после ночной смены Зикур в изумлении взирал на хаос в мастерской отца. Когда старый Рипон заговорил, Минаду показалось, что он ослышался. будь проклят этот выродок Атона хэп и семеро его отцов что них заслуженно сидели в священном ложе это было богохульство иминат инстинктивно вжал голову в плечи ожидая что ра немедленно испепелит богохульника и светотца но молния не сверкнула, земля не разверзлась не надо репон умоляюще встала на колени перед мужем миндера Но старый гончар уже вошел в раж, и его невозможно было остановить. Он сыпал проклятиями в адрес Атона Хепа и его семьи. Призывал на их головы кары Ра. Красавица-сестра Голайса испуганно кинулась к отцу. «Услышь, соседи, хоть одно из проклятий, всей семье не сносить головы». Дочь, повисшая на шее, немного успокоила Рипона, и он, остывая, пробормотал фразу, положившую изменения их дальнейшей жизни. «Не ты, Атона Хэп, а я и моя семья по праву должны сидеть в священном ложе. Я являюсь прямым потомком посланников Ра. Твои отцы подло и гнусно захватили это место». «Рипон!» — отчаянно предостерегающе вскрикнула Миндера, но слова уже вырвались из уст отца. «Отец, что ты сказал?» Зикур неумолимо и неотвратимо навис над отцом, требуя ответа, и Рипон сломался. «Очень много времени назад в эту землю пришли посланники Ра. Они объединили людей, научили обрабатывать землю и получать Ка. Они же стали строить Андон, чтобы люди могли жить в одном месте. Посланников было много, и они решили, что каждый из них будет править от разлива до разлива Ямби, а выбирать самого главного станут между собой. Так и шло, пока не сменилось три поколения детей, рожденных от посланников». Потом пятый отец от Анахепа решил править сам, не делясь с властью, и убил нескольких посланников, что выступили против. Часть потомков посланников Ра сами отказались от притязаний на священное ложе в обмен на жизнь и возможность служения Ра в Музгаре, храм. Некоторые, в том числе мой шестой отец, сбежали. Часть людей осела в других племенах. Я был маленьким ребенком, когда мой отец решил вернуться в Андон. Отец, если священная ложа принадлежит нам, почему бы не заявить свои права? – перебил Зикур рассказчика. Минат слушал за дыхание. Его устраивала размеренная и спокойная жизнь гончара, а в доме правителя Атона Хэпа, по слухам, очень небезопасно. Часть гостей иногда могла попасть на обед к Вотака, крокодилы, которыми кишела Ямби. «Зикур, нам никто не поверит! С этого момента умерло пять моих отцов! Я шестой! А то просто скормит нас вот така, и на этом все закончится!» — грустно возразил старшему сыну Рипон. «Нет, отец, не бывать тому! Я добьюсь, чтобы ты сел в священное ложе, или будь я проклят Ра!» Зикур вышел из мастерской, оставив всех в недоумении. С того памятного разговора прошло три разлива ямби. Минат порой забывал, что он тоже потомок посланников Ра, но заметил кое-какие мелочи, на которые раньше не обращал внимания, а теперь видел ясно. Его кожа, как и кожа отца, брата и сестры, чуть светлее, чем у большинства жителей Андона. Галайса подросла и превратилась в такую красавицу, что боялась выходить из мастерской. Много раз к старому репону приходили, чтобы просить ее в жены, но каждый раз Зикур неумолимо выступал против». Даже сватовство начальника Коа, Порта, Чусмана, Зикур отклонил без колебаний, заявив, что Галайсе суждено сыграть роль для возврата священного ложа. За три разлива Ямби Зикур стал начальником охраны, что отвечало за безопасность Андона. Даже начальник Порта Чусман теперь считал за честь здороваться с ним. Минат хотел оставаться гончаром, но Зикур взял его в воины, назначив командиром над десятью лучниками. Здоровье Рипона ухудшалось с каждым днем. Старик все время кашлял, часто после кашля сплевывал кровь и давно пожалел о своих неосторожных словах, после которых семейное дело пришло в упадок. Они все еще лепили горшки, но Минада уже нет рядом, и горшки получались с каждым разом все хуже. Мендера готовила ткани для туник, вымачивая тростник в воде с золой и обрабатывая его животным жиром. После многократной обработки получались прочные и тонкие веревки, которые можно было соткать в полотно на небольшом станке. Ее заработка едва хватало, чтобы прокормить семью, и родители все чаще обращали взор на красавицу-дочку. Только строгий запрет Зикура удерживал их от соблазна принять многочисленные предложения сватовства. Галайса не понимала, чего от нее хочет брат. Порой ее пугали взгляды Зикура, под которыми она чувствовала себя раздетой. Сегодня утром брат ее удивил, принеся ослепительно белую тунику, сделанную из шерсти животных, и протянул медную безделушку, чтобы красиво собрать длинные волосы цвета вороного крыла. «Галайса, ты знаешь, что у Атона Хепа уже давно нет жены. Он посетит сегодня Коа, порт, чтобы осмотреть новый Кем, корабль. Ты пойдешь со мной, и он увидит тебя». Во всем Андоне нет девушки красивее. Когда Атона тебя увидит, его сердце наполнится кровью, чресла желанием. Брат, я боюсь этого человека. Он старый и, говорят, очень страшный. Галайса попятилась назад. Зикур сверкнул глазами так, что девушка задрожала от страха. Ты будешь делать все, что я скажу! Ты выйдешь за него замуж, станешь ублажать его ночами, пока не завладеешь его сердцем и умом. «Потом ты сделаешь так, чтобы Атон Хэп назначил меня начальником личной охраны. Как сделаешь это, то немного времени спустя я избавлю тебя от старика, и мы по праву займем священное ложе. Ты поняла?» Зикур злобно смотрел на сестру, которая едва заметно кивнула, в горле внезапно пересохла. «Поняла». «Вот и правильно». Брат легонько потрепал раскрасневшееся от стыда и страха Галайсу за щеку и уже на пороге бросил. Ты очень красивая. Мне трудно принять это решение, но другого выбора у нас нет. Я зайду за тобой, когда светильник ра, солнце, повиснет прямо над головой. Позови своих подружек, пусть красиво уложат волосы. Ты должна свести с ума этого старого кута, ублюдка! Зекур вышел, оставив Галайсу в растерянности. Она знала, что красиво. Ей об этом говорили все. Особенно часто эти слова повторял Гадони сын местного мясника. чья лавка расположилась через три дома вверх по улице. Юноша ей тоже нравился, но ослушаться брата она боялась. Зикур сильно изменился с тех пор, как их отец проговорился, что они потомки посланников Ра. Следующие два часа Галайса потратила, стараясь придать себе тот вид, который должен сразить Атона Хэпа. Вначале она несколько раз обтерла себя тряпкой, смоченной в воде. Купаться ей приходилось, но с тех пор, как она расцвела, На Ямбе и ее маленькие озерца Галайса не ходила. В лучшем случае удавалось искупаться, набрав воду в горшках, но чаще всего приходилось довольствоваться влажными обтираниями. Она не стала прибегать к помощи подружек, доверившись своему чутью и матери. «Ты словно невеста самого Ра!» Миндера восхищенно оглядывала дочь, чья смуглота оттенялась белоснежной туникой из дорогой ткани. «А смотреть было на что!» Безупречная точеная фигурка с осиной талией, густые черные волосы, брови, как крылья ласточки. Но красивее всего были глаза, с зеленоватым переливом, цветом, не встречавшимся среди жителей Андона. Мендера нанесла стрелки хной, придав невинно роковое выражение лицу девушки. Критически осмотрев дочь со всех сторон, осталась довольная своей работой. Проблема только в отсутствии обуви. Порывшись среди вещей, Мендера извлекла оттуда мечи – тростниковые сандалии с кожаными ремешками, что охватывали голень. «Вот теперь ты готова. А то Нахэп умрет, как только увидит тебя!» Мендера, не зная всех планов Зикура, просто радовалась мысли, что ее дочь может стать женой самого правителя Андона. Мать с дочерью даже успели всплакнуть о несчастной женской доле, и едва Мендера подправила испорченные стрелки, появился Зикур. Когда Зикур с Галайсой появились в Коа, порт, взоры всех людей обратились на девушку. «Кто она? Чья эта красавица? Почему она с Зикуром?» Вился в толпе людской шепоток, не находя ответа на вопросы. Громко взревели «Зурмаш», приветствуя правителя Андона, облаченного в тунику золотистого цвета. Такие имели право носить только потомки посланников Ра. Все произошло, как и предполагал Зикур, а Тонахеп даже сбился с шага, увидев ослепительную красавицу с глазами цвета морской волны. «Кто ты, девушка?» — Галайса подняла глаза на говорившего. А Тонахеп еще далеко не стар, если не сказать больше. Даже неискушенная девушка заметила, что правитель пораженный, еле сохраняет непроницаемое выражение лица. «Это моя сестра Галайса, решившая стать невестой самого Ра». Ловко встрял в разговор Зикур, беря руку сестры. Его расчет был прост. Увлеченный предпочтением девушки, Атона Хеп захочет ее получить во что бы то ни стало. Зикура не устраивал вариант, где Галайса рассматривалась бы Атона Хепом как временная игрушка. Ему нужно, чтобы сестра вошла в дом правителя на правах жены. «Ты решила посвятить себя, Ра?» В голосе правителя прозвучала обида, и неожиданно для себя Галайса поняла... что ей нравится этот мужчина. «Что может быть почетнее службы Ра?» Сделав паузу, Галайса добавила. «Ведь и вы, могущественный, являетесь его служителем на земле». Атона Хэппу смотрел в этих словах симпатию и незамедлительно пригласил брата и сестру отужинать с ним во дворце. Следуя плану, разработанному Зикуром, Галайса показывала свою заинтересованность в Атона Хэппи, под разными предлогами не давая до себя прикоснуться. Поняв, что просто так эту крепость не взять, правитель предложил ей официальный статус жены, на что, подумав, Галайса согласилась. Прошло время от одного разлива Ямби до второго, прежде чем Зикур, стараниями Галайсы, назначенный начальником личной охраны, решил действовать. Из подволь он убирал самых верных атонахепы от людей, отправляя их охранять периметры владения Аманахис. Его младший брат Минат, теперь исполнял прежние обязанности Зикура, контролируя весь Коа, порт. За год Зикур смог убрать самых верных Атонахэпо-людей и заменить их своими, которых подтягивал из простых воинов. Сам правитель, ослепленный красотой молодой жены, оказавшейся еще и невероятно темпераментной, в упор не видел ничего. Несколько раз старый Хамирен пытался открыть глаза своему господину, Но Атонахеп только отмахивался от назойливого слуги. «Даже смерть Хамирена списали на случайность, объяснив тем, что старик просто утонул в яме с нечистотами, наевшись перебродившего к. Сегодня ночью будь с ним по поласковее. Пусть в последний раз почувствует себя счастливым», напутствовал Зикур Галайсу, встретив ее у входа в спальню правителя. В тот момент, когда Атонахеп наслаждался прекрасным телом молодой жены, Один за другим умерли воины, что оставались ему верны. К утру удачливый Зикур успел взять под контроль весь Андон. Труп убитого в своей спальне Атона Хэпа, демонстративно сбросили в городскую яму с нечистотами. Служители Ра, вырванные охранниками из своего храма, торжественно подтвердили право Зикура восседать в священном ложе. Свою жизнь они оценили дороже узурпации власти Зикуром, и только один прокол допустил новоявленный тиран. упустил детей Атона от Хэпа. Отправленная за Келодон Хепом и Алоли Хэп погоня вернулась с вестью, что оба беглеца утонули. Недолго думая, Зекур добавил к своему имени приставку «Хэп» и, к удивлению дворцовой челяди, сделал Галайсу своей женой. Служители Ра и в этом моменте усмотрели священную волю Ра. Кровь потомков посланников Ра не должна смешиваться с грязной кровью. Рипон и Мендера перебрались во дворец, и казалось, что наступило самое безоблачное время для семьи бывшего гончара. Зикур полностью обновил охрану, сделав старшим своего брата Минада. Прошло всего несколько месяцев безоблачного правления, когда в сердитой воде появился необычный и странный Кем. Это был враг, а с врагами у Зикура разговор короткий. Придворные ужаснулись его ярости, когда оба посланных Кема были сожжены и затоплены, а чужой Кем спокойно ушел в сторону заката. Но самый сильный удар ожидал его под утро, когда дворцовая стража привела одного из спасшихся капитанов Кема. С его слов Зекур узнал, что Кем чужестранцев ушел на закат, чтобы соединиться с воинами Келодон Хепа. Новоявленный тиран не поверил бы капитану, если бы тот не поклялся самим Ра. что лично видел на чужом Кеме сестру Келодон Хепа, Хэпа Лоли Хэп. Этого Зикур стерпеть не мог. Не дожидаясь рассвета, вместе с воинами он вышел из Андона и отправился навстречу Киладон Хэпу, чтобы разгромить его, пока к нему не присоединились перебежчики. Два дня шли они на запад, но так и не встретили ни воинов, ни килодон Хэпа. Обуреваемый плохим предчувствием, Зикур спешил обратно в Андон, Противник хотел выманить его из города, и это удалось. Он боялся, что город к его возвращению окажется в чужих руках, но это оказалось напрасной тревогой. А вот нападение на склад с явь. Зикур чувствовал, как ненависть к неведомому врагу захлестывает его с головой. Мало похищенного К, враг потопил еще один его кем, когда удирал с награбленным, отобрав десять самых лучших воинов. И, взяв проводники двоих диких, что иногда приходили в Андон менять шкуры на копья, Зикур послал людей в разведку. Будучи неглупым, он понимал, что его враг находится на побережье Сердитой воды. Воины получили указание идти вдоль воды, пока не найдут напавших на Андон. После этого им следовало, не выдавая своего присутствия, вернуться обратно. Разведка ушла, а Зикур стал спешно собирать дополнительные войска. В самом Андоне воинов много, но они ему нужны, чтобы удержать власть. Эмиссары Зикура ходили к полудиким племенам черных, собирая желающих поживиться за чужой счет. В Коа спешно строили кемы, чтобы повести все это воинство в поход. Разведка Зикура вернулась, когда тот уже начал терять терпение. Старший из его воинов-разведчиков описал небольшой лагерь у реки, за которыми... Начинались по всей вероятности земли его врага. К военному походу приготовились основательно: восемь кемов с провизией, двести одних только лучников из Аманахис, а полудиких и воинов низшего сословия собралось очень много. Минат, которого Зекур поставил во главе карательного похода вместе с опытным воином Ридуком, после смотра войска доложил: Брат, лучников, шибай! 200. Полудиких и воинов низшего сословия Эзар ялхбай 1600. Зикур удовлетворенно хмыкнул. Даже из разговоров старожилов он не помнил, чтобы кто-то, кроме монахи, смог выставить больше двух сотен воинов. Полудикие племена иногда их тревожили, но им редко удавалось собраться больше двух сотен. А здесь, под началом его брата Иридука, собралась огромная армия, способная стереть в пыль любого врага. Минат «Редук! Пусть лучники плывут на кемах, а полудикие и мечники идут по берегу. Каждую ночь останавливайтесь, чтобы не разделяться. Когда дойдете до врага, убейте всех, не оставляйте в живых никого. Если удастся, привезите мне живыми Келодон Хепа и его сестру. Я с ней наиграюсь и отдам ее воинам. Но самое главное, мне нужен их правитель. Тот, кто осмелился напасть на мои кемы. Он мне нужен живым». Пленивший его станет моим братом, даже если это полудикий. Передай мои слова всем воинам и помни, я жду вас с головами моих врагов, если не удастся взять их живыми». Много дней кемы под командованием Минада и Редука шли вдоль берега моря, а по берегу топало многочисленное воинство, постепенно истаивая. По одному или целыми группами полудикие исчезали, устав от многодневного бесцельного похода. Когда прошло ит десять дней, редук, шедший по берегу с основной массой воинов, не недосчитался сотни полудиких, просто отставших от войска вместе с изобилием животных. Прошло еще пять дней, и к обеду впереди показалась река, которая в сравнении с Ямби — просто мелкий ручеек. «Отсюда начинаются земли нашего врага!» Стоявший рядом с Минадом разведчик, показал на странное здание из бревен, что высилось на противоположном берегу реки. Увлеченный видом необычного здания из стволов деревьев, являвшихся дефицитом в землях Аманахес, Минат не заметил две человеческие фигурки. Дозорные, спешно оседлав верблюда и прячась в складках местности, поскакали в плаж, чтобы принести весть о появлении врага.